Территориальное поведение рук. Помимо того, что с помощью рук мы защищаем себя и удерживаем людей на расстоянии, нам часто приходится использовать их для захвата территории. Кстати, я пишу этот раздел на борту самолета компании Air Canada, который доставит меня в Калгари. И почти весь полет мы с моим очень грузным соседом сражаемся за территорию подлокотника между нашими креслами. В данный момент похожий перевес на его стороне. Я удерживаю за собой маленький уголок подлокотника, а он оккупировал всю остальную его часть и, контролирует все пространство слева от меня. Единственное, что мне остается, это двинуться к иллюминатору. В конце концов, я решил оставить в попытке отстоять хоть сантиметр дополнительной территории, и поэтому он выиграл, а я проиграл. Утешительным призом для меня стало то, что наша борьба за территорию послужит хорошим примером для этой книги. Подобные инциденты происходят с нами ежедневно в лифтах, в дверных проемах или в аудиториях. Если сторонам не удается достичь компромисса, то кто-то обязательно оказывается в проигрыше, хотя чувствует себя неудачником не нравится никому. Примеры территориального поведения можно часто наблюдать в залах для заседаний или переговоров, когда один человек занимает своими бумагами слишком много места и использует локти, чтобы застолбить за собой побольше места на общем столе, потеснив других. По мнению Эдварда Холла, территориальное владение – это показатель силы и власти. Территориальные споры могут быть чреваты очень серьезными последствиями, как краткосрочными, так и долгосрочными, и выливаться в конфликты любого масштаба, от мелких стычек, переполненном вагонию подземки до настоящих войн, вроде фолкленской. И вот сейчас, через несколько месяцев после того рейса в Калгари, когда я сижу и редактирую эту главу, мне никак не удается забыть то ощущение дискомфорта комфорта, которое я испытывал, когда мой сосед по салону нагло захватил подлокотник. Безусловно, защита своей территории имеет для всех нас огромное значение, и руки помогают нам отстаивать свои территориальные интересы перед всеми, кто посягнет на наше пространство. Обратите внимание на то, как уверенные в себе или занимающие высокое положение люди с помощью рук захватывают больше территории, чем менее уверенные и влиятельные субъекты. Ремонстрирующий свое превосходство мужчины может, к примеру, положить руку на спину соседнего стула, чтобы показать всем, что это его зона влияния, или уверенно обходить рукой плечи женщины, словно она его собственность. Что касается поведения за столом, то советую иметь в виду, что люди с высоким статусом обычно стараются захватить как можно больше территории сразу, как только усядутся на свое место. С этой целью они могут использовать руки или разложить на столе свои вещи – кейс, дамскую сумочку, бумаги. Если вы работаете в организации недавно, внимательно посмотрите к тем, кто использует свои личные вещи – компьютеры, настольные календари или руки, чтобы застолбить за собой больше пространства, чем другие. Даже за столом переговоров размеры занимаемой территории ассоциируются с авторитетом и статусом. Поэтому наблюдайте за этими проявлениями нейробального поведения и используйте полученную информацию для оценки реального статуса человека. С другой стороны, когда человек сидит за столом переговоров, прижав локти к пояснице и держит ладони между коленками, он демонстрирует слабость своей позиции и неуверенность в себе.